Вслед за тем Панин донес о перемене положения шведских партий. Сенат начал стремиться к усилению своей власти на счет королевской. Главами этой сенатской партии были Гепкен, Пальмстерна и граф Гиленборг. Те же, которые не находили своего интереса в распространении сенатской власти и боялись, что приобретенные ими милости от двора останутся для них бесполезными, Думали об устройстве противоположной партии. Самым деятельным между такими людьми явился генерал-майор граф Ливен. Он старался королевским именем составить партию из военных и из прежних колпаков с целью ограничения сенатской власти в пользу короля, особенно относительно назначения в чины и должности. обе партии старались привлечь к себе французского посла потому что обе во внешней политике держались одинаково французской системы панин писал что по его мнению он должен держать себя тихо и уединенно чтоб своим движением не помешать злой партии разодраться Он писал также, что не должно принимать предложение Англии подкупом доставить на будущем сейме ландмаршальство Окергельму, для чего лондонский двор давал тысячу геней. Панин утверждал, что это поздно и не будет иметь никакого успеха, тем более что Окергельм считается отъявленным врагом короля. Начался сейм, и вместе борьба... Геленборговой, Сенатской и Ливиновой придворной партии, причем французский посол явно стал на сторону первой. Это возбудило к нему холодность в короле, а королева прямо упрекала его в желании мешаться в домашние дела королевства и противополагали его поведению образцовое поведение Панина. «Такая смута», — писал Панин, — могла бы подать надежду вырвать короля из французских рук, если б вокруг его были все добрые люди, и если б тому не препятствовало особенное уважение короля, больше же всего королевы, к Пруссии. В декабре 1751 года Панин дал знать, что на сейме никакой опасности для настоящей правительственной формы не предвидится, что неоспоримо... должно быть признано плодом мудрого рачения и твердости императрицы. Теперь, по его мнению, интересы России требуют только наблюдения над принимаемыми при шведском дворе мерами в политических делах. Из этих дел на первом плане было предложение французского посла Давренкура, чтоб Швеция заключила союз с Францией и Пруссией, для возведения на польский престол принца Конти. Об этом сказал Панину австрийский резидент, и подтвердили два его приятеля, один сенатор, а другой — член секретного комитета. Из их речей Панин уверился, что Франция и Пруссия домогались в Стокгольме новых решительных обязательств против России на некоторый случай. Впрочем, Панин успокаивал свой двор тем, что королевская партия занята внутренними делами и не намерена впутывать свою страну в трудные внешние отношения. Король того же мнения, а генерал Унгерн и другие придворные фавориты внушают королеве, что она прежде всего должна иметь в виду пользу своих детей и потому не может предпочитать прусский интерес к Панин доносил... что горделивое поведение королевы возбуждает всеобщее неудовольствие, не исключая и главных приверженцев ее мужа. Она дошла до того, что начала предписывать им, какие речи они должны произносить в сеймовых собраниях, при всех оборачивалась спиною к тем, о которых узнавала, что говорили против желания королевского, также обращалась и с сенаторскими женами, и некоторые сенаторы поручили ей прямо объявить, что если она будет продолжать такие приемы, то они будут принуждены запретить своим женам ездить ко двору. Придворная партия не только не оскорбилась, но была очень довольна этим заявлением сенаторов. Она думала, что это отучит королеву от самовластных обычаев прусского двора и приучит к шведской людскости. К Панину приехал полковник Штакельберг и, описав плачевное состояние Швеции, повел речь, что король сам признается, как он обманут сенаторами, и есть большая надежда вырвать его из французских рук, что друзья прислали его Штакельберга просить Панина, чтобы тот откровенно высказал чувство своего двора относительно их короля — свое собственное мнение и подал бы нужные советы для перемены политической системы. По их мнению, прежде всего, надо ввести в сенат старых сенаторов, но против них так много голосов на сейме и в секретном комитете. Панин отвечал, что чувства императрицы к королю – те же самые, какие она имела при восшествии своем на престол – и она с радостью готова принять его дружбу, если только он сам ее предложит. Граф Тессин заставил теперь себя благодарить за то, будто бы спас нацию от великой опасности, грозившей со стороны России. Но есть ли малейшая вероятность, что государыня, столько уважающая христианскую кровь, что и преступников смертью не казнит, Захотела бы проливать кровь верных своих подданных и невинных шведов. Императрица всеми способами старалась открыть глаза нации. Но, не получая никакого успеха, все свое внимание обратила на одно — на сохранение шведской вольности и существующей правительственной формы. Императрица никогда не ожидала нарушения этой формы от самого короля, но ей известны злые замыслы и продажные души людей, в руках которых король до сих пор находился. Теперь эти люди, не получив возможности попрать вольности права государственных чинов, стараются, по крайней мере, присвоить себе преимущества королевские. Императрица никогда не переставала смотреть с сожалением, что родственный ей государь находится в руках собственных злодеев и злодеев Швеции, тем более что у нее нет другой фамилии, кроме Галштинского дома. «Что же касается моего мнения о настоящем положении дел, — сказал Панин, — то, признаюсь, не вижу ничего такого, чтобы клонилось не только к перемене, даже к ослаблению настоящей системы. Между вами первый человек генерал Унгерн, который показывает себя ревнителем прав королевских. Но он при всяком случае разномыслия старается склонить стороны в пользу принципов французской партии. «Мы сами, — отвечал Штакельберг, — вполне признаем эту робость и медленность генерала Унгерна. Тем не менее могу уверить честью и совестью, что он человек благонамеренный, и теперь, чувствуя себя оскорбленным и побежденным, сильно желает переменить систему». Сходно с своим кротким характером, он старался устроить дела спокойно, и тем легче вырвать короля из рук французской партии. Он должен был поступать тем осторожнее, что в нашей теперь королевской партии много людей, преданных французским принципам, и король к этим людям питает еще некоторое доверие».